Глава 38. Олеся. В лунном свете. Моя тошнота ложкой дёгтя вписалась в натюрморт семейной идиллии. Даже помощь Али я теперь воспринимала как продуманный план Аслана. Скорее всего, он подстраховался на все случаи, и каждый член семьи здесь играет определенную роль. Разве что дети вряд ли, засомневалась в своих выводах я. Они, скорее всего, не участвуют в общем спектакле. Насчет Али у меня не было сомнений, пока она не спросила про беременность и не сказала, что ради детей на все пойдет. Но Аля, скорее всего, ведет свою игру, и мне лучше быть ее союзником. Маман со Сланом те заодно, в рот друг к другу смотрят, и оба теперь уверены, что товаром с браком подсунули, что они предпримут теперь. К гинекологу на осмотр не отправят, а вот бабку какую-нибудь запросто приволокут. Да та же Маман, не удивлюсь, если сама осмотреть будущую невестку вызовется. Я, конечно, живой не дамся. Я вышла из души и теперь прохаживалась по своей камере. Но кто знает, Аля сказала, что собаки снотворное скормят. А мне разве не могут подмешать? Пожалуй, за ужином надо остаться одной, чтобы спустить еду в уборную. Пусть думают, что съела. Могут спящую вывести и кто знает, вдруг способны в ущелье скинуть». В мыслях уже прокручивался триллер с моим участием. Аля же говорит, что ночью идти опасно, можно оступиться. Кто потом докажет, что не сама упала? Меня от этих мыслей передернуло, словно от промозглой зимней стужи в степи. Или решаться спящую осмотреть. От этой картины внутри все сжалось от ярости. Нет, надо их обмануть. Еду выброшу и сделаю вид, что в сон клонит. Лишь бы Аля не подвела и открыла дверь. Я осмотрелась. Что можно использовать, как холодное оружие? Хотя бы, чтобы напугать. Мало ли понадобится время выиграть. Ходила взад вперед, ломая голову. Ничего в комнате не было стеклянного. Если разбить светильник, заметят. Заглянула в туалетную комнату. Держатель для туалетной бумаги? Скептически покосилась я на металлический утолщенный зигзаг. Ладно, не буду пока ничего ломать. Они ничего не должны заподозрить. Да, ужина вряд ли что-то произойдёт», произойдет, подумала я, ложась в постель поверх покрывала. Постаралась дышать глубоко, чтобы выровнять дыхание, и не заметила, как уснула. Проснулась от лязга засова. Аля принесла поднос с ужином, поставила на стол. Потом жестом показала мне молчать и, достав из-под слоя одежды фонарик, сунула его в постель под подушку. «Кушай, Олеся, плов свежий, и компот кисленький, как ты любишь», Проговорила она громко, а сама подошла вплотную и прошептала. «После ужина ложись. Свекровь перед сном зайдет около девяти, сделай вид, что спишь». Через полчаса я отодвину засов. Дальше сама. Она оглянулась на дверь и добавила тихо. «Компот вылей. Не пей». Я приложила руку к груди, молча поблагодарив ее. Аля ушла. Хоть про плов она ничего не сказала, я рисковать не стала. Половину порции вывалила в унитаз и туда же вылила почти весь компот. Остальной налила в чашку, чтобы было видно, что пила. Посмотрела на часы, оставалась валяться в постели почти три часа. Решила не рисковать и, свернувшись калачиком под пледом, отвернулась к стенке, дав себе установку «не пугаться и не вскакивать, когда кто-нибудь войдет. Пусть думают, что сплю. И все равно вздрогнула. Оказалось, что задремала. Услышала, что кто-то тихо вошел. Ковер скрыл шаги. Я изображала мирное посапывание. Лязгнула посуда. Видимо, забрали поднос. Сквозь прикрытые веки заметила, как погас свет, и через некоторое время послышался скрип засова. Я на всякий случай сразу поворачиваться не стала. Еще немного полежала, прислушиваясь. Но в комнате слышно было лишь как отщелкивает время механизм часов. Сонно повернулась на другой бок. Попыталась осмотреться. От окна на белой стене отражался слабый лунный свет. Этого было недостаточно, чтобы осветлить комнату, но чужого присутствия я не обнаружила и, облегченно вздохнув, встала. Аля должна была отодвинуть засов через полчаса. Я прошла за ширму и стала шарить по полу в поисках сандалий. Не нашла. Сходила за фонариком, посветила. Сандалии словно испарились. Вот зараза. Выругалась я про себя на маман. Зачем она их унесла? Неужели подозревает, что готовлюсь сбежать? Возле кровати нашла одноразовые шлепанцы. Да уж, расстроилась я. В таких тапочках дойти до Дербента не получится. Что же делать? Вытащила простыню и короткими рывками разорвала ее напополам. Вспомнив бабушкину присказку, Голь на выдумке хитра, усмехнулась. «Что ж, будем делать портянки». Как их делать, я не представляла, но в результате многократных попыток придумала. Торвала от каждого полотнища ленту, остальную ткань свернула в несколько рядов и обмотала ноги так, что получились сапожки. Сверху натянула шлепанцы и привязала их лентами из ткани. Прошлась. В комнате мое изобретение держалось на ногах отлично. Как это будет в пути, я не ведала, поэтому сняла с подушки наволочку и, обмотав вокруг талии, обвязалась кушаком от брюк, радуясь, что легла в постель, не раздеваясь, а то сейчас в белом халате пришлось бы изображать привидение. Хотя мои белые портянки на улице тоже будут видны издалека. Смогу ли пройти незаметно? За дверью послышался легкий щелчок. Я несколько мгновений прислушивалась, понимая, что войти сейчас может кто угодно. Но за дверью было тихо. Подошла и тихонько надавила на нее, просунула голову в образовавшуюся щель и прислушалась. Голоса были слышны где-то наверху. Я выскользнула в коридор и, закрыв дверь, задвинула тихонько защелку. Мимо комнаты маман прошла на цыпочках, хотя моя обувь и так делала шаги беззвучными. Дальше шла по знакомому коридору, кое-где освещенному тусклыми лампочками под потолком. Мимо двери с рифленым стеклом прошла медленно, чтобы незаметно было движение. На улицу выходить не спешила. Боялась, что дверь скрипнет, поэтому открывала ее медленно, а затем некоторое время всматривалась в темноту двора. В будке охранника мерцал голубоватый свет. Смотрел телевизор? Или у них тут есть камеры видеонаблюдения? Аля про них ничего не говорила, поэтому оставалось надеяться, что нет. «Луна всходила с другой стороны дома, и благодаря этому я сейчас находилась в темноте. Но будка охранника была обласкана ее светом. Правда, туда, где калитка, лунный свет не проникал. Прячась за цветущим кустарником, прокралась по отмостке в конце дома, решив, что так я смогу подобраться к калитке скорее. Правда, Аля сказала, что охранник периодически выходит подымить на улицу. Вот засада будет, если мы там с ним встретимся». Я почувствовала, как в животе от этой мысли все перевернулось, и, присев, решила понаблюдать, прежде чем выходить в открытое пространство. Всё было спокойно. Я слышала лишь, как мое сердце бухает так громко, словно звучит через микрофон. «Страх не лучший помощник», — подтолкнула я себя, понимая, что сидеть так долго нельзя. «Кто-нибудь в доме мог обнаружить, что я исчезла, и тогда шансов сбежать не будет точно». Привстала, собираясь выйти, и в этот момент дверь будки открылась. Темный силуэт показался в голубом проеме. Я резко присела обратно за куст и стала наблюдать за ним. Показалось, что он смотрит в моем направлении, и я в страхе зажмурилась, решив, что если смотреть на него не буду, то и он меня не увидит. Но ничего не происходило, и, немного успокоившись, я открыла глаза. Мужчина как раз входил обратно в коморку. Еще немного выждала, на всякий случай, и мысленно попросив «Господи, помоги мне!» Пулей пронеслась через освещенный лунным светом двор. Возле забора остановилась, начала потихоньку приближаться к калитке. Нащупала ручку и, опустив, осторожно надавила на дверку. Оказавшись за забором, притворила ее, но закрывать не стала, побоявшись, что охранник услышит щелчок. Задумалась. «В какую сторону Аля говорила идти?» «Вправо!» — вспомнила я и едва не побежала, но сдержала себя, услышав вдали лай собаки. Пустынная улица, освещенная редкими фонарями, проходила между рядами высоких заборов. Я шла по обочине, намереваясь, если что, скрыться в кустах. Послышались голоса. Я шмыгнула в тень забора и присела, спрятавшись за ствол дерева. Двое мужчин прошли мимо и вошли в калитку одного из домов. Я вышла из укрытия и побежала, увидев, что впереди темнота. Хотя раньше я чувствовала себя ночью не слишком уверенно, сейчас тьма была для меня спасением. Пройдя немного, оглянулась. Судя по освещенности, это было довольно большое селение, но не город. Луна поднялась выше, и асфальтовое покрытие дороги просматривалось хорошо. Подумала, что могла и не просить у Али фонарик. Моя самодельная обувь от камушков, на которые я постоянно наступала, не спасала. Из-за этого приходилось ступать осторожно, чтобы не подвернуть ногу. Порой чувствовала боль, но не обращала на нее внимания, прислушиваясь, приглядываясь и помня, что через пять километров надо держаться правее. Мозг работал на опережение. Поэтому, увидев впереди огоньки фар, я среагировала мгновенно и, перепрыгнув через ров, поспешила в сторону от дороги. Место здесь было открытое. Казалось, что автомобиль едет прямо на меня. Я понимала, что могу попасть в свет фар, поэтому спешила уйти подальше.